Сэнди МакДугал знала, что что-то случилось, когда проснулась, но не могла сказать, что другая половина кровати была пуста. У Роя выходной. Он уехал рыбачить с друзьями. Вернется только днем. Ничего не подгорело. Ребенок молчит. Что же случилось? Солнце. Солнце ей мешало. Оно высоко поднялось за окном. Играя лучами в листьях большого клёна. Но... Но Рэнди ведь всегда будил ее, когда солнце едва вставало над горизонтом. Глаза её метнулись к часам. 10 минут 10 Рэнди! — позвала она, бросившись в ночной рубашке в узкий коридор трейдера. — Рэнди, детка! Детская спальня тонула в полумраке. Свет падал из маленького окошка над открытой кроваткой. Но она же закрывала его. Кроватка была пуста. «Рэнди!» — прошептала она и увидела его. Маленькое тельце в полуразмотавшихся пеленках лежала в углу, словно узел тряпья. Одна нога комично вывернулась, как восклицательный знак. «Рэнди!» Она упала на колени и схватила ребенка. Он был холодным. «Рэнди, дорогой, Рэнди, Рэнди, ну вставай!» Синяки прошли, все прошли. Кожа ребенка была чистой и свежей. Впервые за последнее время он показался ей красивым, и при виде этой красоты она закричала жутким, отчаянным криком «Рэнди, вставай, Рэнди, Рэнди!» Она вскочила вместе с ним и кинулась назад в коридор, на кухне стоял высокий стульчик над подносом с остатками вчерашнего ужина Рэнди. Она усадила его на стул, ярко освещенный солнцем. Голова Рэнди дернулась, и он медленно отполз в тень за высокой ручкой стула. — Рэнди! — сказала она, улыбнувшись. Глаза ее выкатились из глазниц, как кусочки голубого мрамора. — Ну, проснись, Рэнди! — Завтрак, Рэнди! — Ты проголодался? — Ну, пожалуйста! — О, Боже, Пожалуйста! Она полезла в висячий шкафчик над плитой и нашла там коробку детского питания. Доставая ее, она уронила бутыль с подсолнечным маслом, залившим пол и плиту липкими брызгами. Еще она вытащила банку шоколадного крема Гербера и взяла маленькую пластиковую ложечку. — Смотри, Рэнди, вот твой любимый. — Просыпайся, посмотри, какой шоколад! — Шоколад, Рэнди, шока-шока-шоколад! Ужас опять охватил ее. «Проснись — Проснись! — закричала она, забрызгав слюной его лицо. — Проснись же! Ну, ради бога! Маленькое дерьмо! Проснись же! Она отвернула крышку и налила шоколад в ложечку. Рука ее, уже знающая правду, так дрожала, что большая часть пролилась на пол. Она просунула ложку между его губ, ее содержимое плюхнулось на поднос, ложка глухо стукнулась о его зубы. — Рэнди! — простонала она. — Хватит дурачить маму! Она приоткрыла его рот пальцами и кое-как пропихнула туда ложку. — Вот! — сказала Сэнди Магдугу. На губах ее появилась неописуемая сумасшедшая улыбка. Она опустилась на стул, расслабив мускулы. — Вот теперь все нормально. Теперь он поймет, что она любит его и бросит свои дурацкие шутки. — Вкусно! — пролепетала она. — Шоколад вкусный, Рэнди! Что ж ты не улыбаешься маме? Будь хорошим мальчиком и улыбнись маме! Она протянула дрожащие пальцы и оттянула углы его рта, Шоколад вылился, на но поднос плюм. Она завизжала.